На прилавке тут же появляется искомое. Поддеваю лопаточкой крышку. Так и есть. Аккумулятор выполз из своего гнезда. Пластиковый выступ фиксации аккумулятора в этой модели регулярно стачивается при замене питания. Прижимаю пальцем. Смотрю, показываю. Стрелки пошли. Конечно, был шанс напороться, На поломку механизма или севший аккумулятор. ну что это реал Это ведь не последний ломбард в городке. Когда работаешь рядом с техами, сам чему-то учишься. Дядюшка, я же говорил, что они шли. Беру крышку, готовлюсь посадить ее на место. Не знаю, приятель, сколько они проработают. Надо нести к теху. Если он знает одну тонкость, то часы будут идти долго. — А ты, мистер, случайно не знаешь этой тонкости? — Ну, мистер хозяин, я пришел сюда по своим делам. Кстати, ощущаю запах прекрасного кофе. А вот мой кэш очень уныло себя чувствует. Чашка кофе за счет заведения. Чашка и булочка, мистер-хозяин. А посмотреть еще не рабочие часы, мистер? А дать достойную цену за принесенные качественные вещи? Это называется гармония. Хозяин считает, что меня понимает. Я вижу, что психологический этюд разыгран правильно. Мистер-хозяин. Я сделаю первый шаг. Пожалуйста, дайте скотч и ножницы. Отрезаю кусочек бумаги от ценника, складываю, вырезаю полоску скотча, клею бумажную прокладку к крышке часов. Защёлкиваю крышку, аккумулятор прижат, демонстративно постукиваю часами по ладони, смотрю на свои, подвожу. Хозяин подмечает и уверенные движения, и дорогие часы на запястье, и мою цепочку. Работа выполнена, мистер. Класс, приятель, а где ты так наловчился? Отвечаю фирменной ухмылкой. О, а я думаю, на кого ты похож, вылитый Питерс, черный тех. Да, ловко, молодой человек. Пройдемте за прилавок, там будет кофе, и можно спокойно поговорить о делах. Я пью неплохой капучино со свежей, но очень маленькой булочкой. Хозяин внимательно исследует часы, мобильник и кэш. Больше выкладывать вещей не рискну. Кто знает, что может подумать человек. Я смотрю вещи не новые но в хорошем состоянии. — В отличном, мистер хозяин. И только что из рук теха. Все будет работать безупречно. — Хм, ну что же, пожалуй, 1700 будет неплохой ценой. — Мы договаривались о достойной цене — 2600. — Даже достойная цена должна быть разумной, молодой человек. «Тысяча восемьсот!» «Оживленно торгуемся, каждый раз подбирая глубокие и неотразимые доводы!» «Боже мой! Я как будто на одесском привозе, не хватает только запаха моря!» «Итог? Две тысячи сто пятьдесят!» «Честно говоря, рассчитывал максимум на две!» «Хозяин держит в руках кэш!» Достаю из чехла свой. Надеюсь, что транзакция пройдет нормально. Очень не хочется применять план «Б». Синхронизация. Есть. Запрос на прием суммы. Соглашаюсь. Секунды. Есть. Более того, загорается зеленый светодиод. В местной банковской сети открыт счет, привязанный к моей РФИТ. Первая проверка пройдена. Надеюсь, что в ближайшее время полиция не получит ориентировку на опасного и, к тому же, мертвого преступника. Одобрительно киваю, прячу кэш. — Я вижу, молодой человек, вы знавали лучшие времена. — Не буду отрицать очевидные, уважаемый хозяин. Если приложить старание хорошие времена могут ведь и вернуться. «Прохвальное стремление. А где ваши неисправные часы?» Пустые чашечка и блюдца исчезают, на стол выставляется коробка. М «Да, почти как у сэра Кента. Все эти вещи неуч, по капризу судьбы, получивший лицензию теха, не хочет ремонтировать, либо назначать такие цены...» чтобы у него выросло столько болячек, сколько он хочет незаслуженно записать в кэш. Выбираю электронные категории «Б». Вскрываю. Местный тех или очень себя любит, или никого не боится. В двух вообще отсутствуют аккумуляторы. Снимаю еще несколько крышек. Ага, вот еще выпавший из гнезда источник питания. Будем надеяться, что он заряжен. «Да, все нормально. Выбраны исправные часы и рабочий аккумулятор. Приступаем к тупой замене. Думаю, что на трех штуках работающих самое то остановиться. Перекидывай один браслет, выкладывай работу. Хозяин смотрит на меня, как кошка на сливке. Полагаю, пришло время второй психологической миниатюры». Так, молодой человек, это замечательно, но не лицензированная техническая деятельность, а равная использованию услуг нелицензированного теха. Далее воспроизвожу наизусть статью местного уголовного кодекса из немного обгоревшего найденного на свалке томика с суммами и сроками. В завершении фирменная ухумилка. С играете, молодой человек. Очень увлеклись образом персонажа. Уважаемый хозяин, а где вы видите огонь? Тут нет даже искорки. Разве возможно отремонтировать что-либо этим? Показываю маникюрный набор. Если часы вдруг заработали, то просто произошла приятная случайность. Если разумный владелец ломбарда, повторно изучив вещь, принесенную клиентом, решит доплатить ему тридцать единиц, то это обычное дело. И где связь? Это же две большие разницы. А не выпить ли нам еще кофе? По-моему, подошло время ланча. Не откажусь, уважаемый хозяин. Только хотел бы вначале вымыть руки. Это легко устроить. Сейчас вас проведет моя племянница. Перезвон колокольчика заглядывает продавец и чуть позже девушка. Господи, за что меня наказывает природа? Создав жгучую, стройную шатенку с длинными волонистыми волосами, смуглой кожей и черными бездонными глазами разве то что на ней одето, можно назвать юбкой очередная героическая попытка нет пытка по обузданию гормонов молодого тела софа золотце отведи молодого человека в туалетную комнату хорошо дядя по пути С явственным хрустом отдираю взгляд от стройных ножек и того, чем они венчаются. Интересно, не звонит ли хозяин ломбарда сейчас в полицию? Нет, очень сомневаюсь. Официальная цена за самый простой ремонт минимум двадцатка. Неработающие часы не стоят ничего. Исправные — «Б» до тысячи. «Ц» не меньше 150. Вознаграждений за донос в этом мире отсутствует. А чтобы долг стал потребностью, ну, в конце концов, это бывшая Россия. Скорее всего, меня будет ждать сервированный столик и тонкие расспросы.